Часть двадцать четвертая. Лариса. Четыре месяца в родном городе пролетели одним мгновением. За это время мы с сыном прекрасно адаптировались, важные события взбудораженных дней устаканились, улеглись, постепенно входя в свою колею повседневных будней. Родители и сестра Тимура, Яна, совсем радушием, на какое были способны, приняли нас с Артуром в свою семью. Изольда Витальевна, словно заботливая наседка, суетилась вокруг, стараясь уберечь меня от лишних нагрузок. Ведь срок беременности уже пять месяцев с небольшим. Янка, наблюдаяшая всю картину изо дня в день, только хихикала, прикрываясь ладошкой и закатывала глаза, когда моя свекровь в очередной раз слишком переусердствовала. Тимур же весь светился счастьем, постоянно поглаживая ладонью живот. Опускался на корточки и что-то шептал ласковое и нежное. Компанию ему, конечно же, составлял Артур, который копировал абсолютно все движения отца и тоже что-то бубнил, ведомое только ему. А я, я была полностью счастлива, если бы не одно но. Слишком важное для меня, что изо дня в день моего пребывания в родном городе грызла душу, ложась на плечи непомерным грузом, отец. Ведь я так и не решилась на встречу с ним. Честно, чувствовала себя виноватой стыдясь за свое безобразное поведение в то утро. На протяжении всех прошедших лет разлуки с самым дорогим для меня человеком постоянно карила себя за свою несдержанность. Ведь если бы проигнорировала, пропустила мимо ушей необоснованные претензии Мачехи в свой адрес, то все могло сложиться по-другому. Хотя и отец пошел на поводу у Мачехи. Поверив наговору, которая спала и видела, как бы прогнать меня из своего же дома, и у нее получилось. В общем, постоянно находились нелепые отмазки, пока в один прекрасный день Тимур не вывез меня на прогулку. Правда, завязал глаза и попросил довериться ему. Не о чем не беспокоюсь. Легко сказать, не беспокойся. Нервное напряжение заставило натянуться все тело, как струна. Но постепенно расслабилась, а затем предвкушение очередного чуда завладела разумом. Замерла, когда машина остановилась. Хотела уже снять повязку, но Тимур остановил. Потерпи еще чуть-чуть. Ласково с нежностью в голосе прошептал на ушко: "Сын, выпрыгивай". А где мы? Заелозил рядом Артур, видимо выбираясь наружу. Эх, мне тоже было очень интересно. Но, увы, пока оставалось только маяться в неведении. «Сюрприз!» – отозвался Тимур. «По мне так чересчур загадочно». Только помог выбраться из машины и, придерживая за талию, повел нас с сыном вперед. Спустя пару минут неспешной ходьбы мы остановились. Муж сразу развязал и снял с глаз повязку. И первое, что бросилось в глаза – это знакомое крыльцо родного с детства дома. Второе – миловидная женщина папиного возраста приветливо улыбалась, спускаясь вниз по ступенькам. «Вы, наверное, Лариса?» А я Татьяна Викторовна, можно просто Татьяна. Представилась она с интересом разглядывая нашу небольшую делегацию. Очень приятно, растерянно промямлила и посмотрела на Темура, ожидая от него хоть какое-то объяснение своему поступку. Но тот лишь ободряюще улыбнулся и подмигнул, мол все хорошо. Иван будет очень рад. Снова заговорила Татьяна. Иван крикнула, не спуская с меня глаз, словно боялась, что я сбегу и испарюсь. И я бы так и поступила, если бы не рука Тимура, оббивающая талию и удерживающая на месте. И чего ты кричишь? Дверь отчего дома открылась, и передо мной предстал отец, заметно постаревший, будто случился всемирный апокалипсис, а сёкся увидев меня. Лучше, рассмеялась Татьяна. Лариса. Неверя своим глазам, моргнул, но, видимо, видение в виде меня не исчезло, и отец надсадно выдохнув часто заморгал. Дочка, поспешил мне на встречу, торопливо спускаясь по ступенькам. Папа, кинулась к нему, падая в такие родные отцовские объятия и дрожащим голосом прошептала: «Я скучала, родная». Стиснул отец еще крепче. Что ж мы на пороге стоим? Спустя минут пять схватила Статьяна. Давайте все в дом к столу, там мы поговорим. Пойдем. Вытирая набежавшие слезы, счастливый родитель потянул за собой свою непутевую дочь. То бишь меня, готовую разреветься от переизбытка чувств. Оглянулась на Тимура, сверкающего довольной улыбкой, почищено-чищенного до феноменального блеска медного таза, на Артура. Кстати, где он? А где сын? Посмотрела мужа в глаза, выскальзывая из рук отца. Только что здесь был, заозирался по сторонам. Наверное, качелями обежал, подсказала Татьяна. Сейчас приведу, а вы проходите. Махнула рукой в сторону двери. Сын удивленно переспросил папа, не отойдя еще от первого шока. Да, папа, сын и твой внук. Улыбнулась я. А кивнул на живот. Дочку ждем, встелал муж, прижимая меня спиной к своему телу. Все-таки добился своего, хохотнул отец. Не поняла, посмотрела то на одного, то на другого, ожидая пояснения. Потом расскажу, шипнул Науха Тимур, нагоняя еще больше загадочности. И все повернулись в сторону сада. Татьяна за руку вела Артура, о чем-то весело переговариваясь. Ну здравствуй, проказник! Присел перед ним на корточки дед. Здравствуйте, вежливо поздоровался Артур. Я дедушка Ваня. Класс, радостно завопил сын. Еще один дед! Все дружно рассмеялись. Отец встал, подхватил на руки сына и направился в дом. Оглянулся. В его глазах до сих пор стояли слезы, слезы счастья. Да и я, если честно, прослезилась, сквозь слезы улыбаясь отцу. Радовалось тому, что Тимур все решил за меня, устроив встречу отцу и дочери, поспособствовал воссоединению семьи. Что же вы стоите как не родные? покачала головой Татьяна, жена Ивана Викторовича. Некакаянибудь там профорсетка, подобие бывшей мачехи, а добрейший души человек, полюбивший отца всем сердцем. В этом я не сомневалась, глядя в их глаза, наполненные неподдельным счастьем. И я рада, что отец снова нашел свою вторую половинку. Обед и впоследствии и ужин прошли на славу. Весь день не смолкали разговоры и шутки. Отец, отдавая всю свою отеческую любовь и заботу, не отходил ни на шаг, ни от меня, ни от Артура. Татьяна с улыбкой кружила вокруг нас, подкладывая вкусняжку за вкусняжкой, то мне, то Тимуру и Артуру, не обходя стороной и своего мужа. Домой вернулись уже на следующий день, и сразу насилона мужа с вопросом, который не давал покоя целые сутки: что значит своего добился? С любопытством, поедающим душу и вызывающим волнение, заглянула Тимуру в глаза. «Кхм!» <къем> – закашлялся муж. «Ха! Думал, я забыла!» – не придав особого значения словам отца. «Как бы не так! Очень интересно, что скрывает мужчина!» «Ну, видишь ли!» – наигранно серьезно начал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не заржать. «Тимур!» – фыркнула в нетерпении пыхтя, словно паровоз. «Фурия!» Все же рассмеялся он. Ну знаешь ли? Обиженно поджав губы отвернулась. Четыре года назад заговорил муж, подходя и обнимая меня со спины, зашептал на ушко: "Я практически сразу после нашей особенной ночи отправился к тебе домой, но всем было не до меня. Твой отец со скандалом вышвыривал матиху за ворота. Ушел несолоно хлебавши." Пришел на следующий день к нему в офис и честно обо всем поведал, после чего объединились и вместе рыскали по городу в поисках одной своей нравной девчонки. Прости, повернулась в руках мужа и прислонилась щекой к широкой груди, насколько позволял живот. С волнением слушала, как стучит его сердце, заходя с в бешеном темпе, и радовалась, что сейчас все позади и все счастливо. Люблю тебя, моя девочка. Обнимая за талию обеими руками, прошептал в макушку Тимур: «Люблю тебя». Отозвалась я, наслаждаясь моим мужчиной.